Краткая молитва к ангелу-хранителю. Ангеле Божий, хранителю мой святый, На соблюдение мне от Бога с небесе данный, Прилежно молю тебя, ты имя днесь просвети И от всякого зла сохрани, Ко благому деянию настави И на путь спасения направи. Аминь. «по-русски» «Ангел Божий, Хранитель мой святой, данный мне с неба от Бога для хранения меня, усердно Тебя прошу. Ты сегодня просвети меня, сохрани от всякого зла, наставь на добрые дела и направь на путь спасения. Аминь». Мы отметили здесь не все утренние молитвы, их гораздо больше, но для начала достаточно и этих. В дальнейшем необходимо будет обратиться к любому изданию молитвослова, где Святая Церковь предлагает полный круг утренних и вечерних молитв. Ниже приводим и объясняем вечерние молитвы, но также не полное количество, а только необходимое для первого знакомства.